23. Дом, где Кеннет Террио снимал квартиру, представлял собой хмурое здание из серого кирпича в 12 или 14 этажей с решетками на окнах квартир на первых двух этажах. Для ребенка, выросшего в парковом дворце, это здание казалось скорее тюрьмой Шоушенг, но уж никак не жилым домом. Лиза сразу поняла, что у нас не получится войти даже в подъезд, не говоря уже о том, чтобы подняться в квартиру Террио. Двор буквально кишел полицейскими. На улице собралась толпа зевак, напиравшая на ограждение, поставленное у подъезда. Все фотографировали происходящее на телефоны. По обеим сторонам ограждения стояли микроавтобусы с логотипами новостных телеканалов и поднятыми антеннами. Повсюду тянулись провода. Над домом даже висел вертолёт четвёртого канала. Смотрите, воскликнул я. Это Стейсин Конвей с первого Нью-Йоркского. Спроси меня, не насрать ли мне на эту радость, сказала Лиз. Я не стал спрашивать. Нам повезло, что мы не наткнулись на репортёров в Центральном парке и в городе ангелов, и теперь стало понятно почему. Они все были здесь. Я посмотрел на Лиз, И увидел, что у неё по щеке стекает одинокая слезинка. Можно приехать на его похороны, сказал я. Может, он будет там? Его, скорее всего, кремируют, негласно, за счёт городского бюджета. Родственников у него нет. Он пережил всех. Я отвезу тебя домой, чемпион. Извини, что пришлось тебя дёрнуть. Ничего страшного, сказал я. и похлопал её по руке. Мама бы этого не одобрила, но мама не была рядом. Лиз развернулась и поехала обратно к мосту Куинсборо. Примерно в квартале от дома Кеннета Террио располагался небольшой продуктовый магазинчик. Когда мы проезжали мимо, я глянул в его сторону и сказал, «О боже, он здесь!» Лиз широко распахнула глаза. «Ты уверен? Ты уверен, Джейми?» Я согнулся пополам, и меня вырвало на пол. Это был самый убедительный ответ.